Четвертый отчет доктора Отсона. 7 апреля 1888 года. «Дорогой Холмс, спешу порадовать вас хорошими новостями. Убийца найден и обезврежен. Наконец, в Деваншире выцарятся мир и спокойствие. Однако этому предшествовали поистине страшные события. Итак, по порядку. Вчера вечером Сен-Генри постучал в мою комнату. Я открыл и увидел, что хозяин... Баскервиль Холла одет в охотничий костюм. В руках у молодого человека было охотничье ружье. «Мне надоело, что на моей земле хозяйничает убийца», — заявил сэр Генри. «В то время, как я занимаюсь откровенной чепухой, перебирая книги в библиотеке и выслушивая страшные сказки Степплтона». «Но это может быть опасно», — попытался возразить я. «Не забывайте об угрозах ваш адрес, обо всех странных происшествиях, о собаке» которая существует не только в легендах, наконец. «Именно об этом я и говорю», — сердито воскликнул сэр Генри. «Сколько можно прятаться за каменными стенами? Пора выйти и встретиться с этой самой опасностью лицом к лицу, как подобает мужчине». «Не знаю, как принято у вас, Отсон, но мы в Америке не привыкли отсиживаться в тепле и уюте, когда речь идет о жизнях женщин. Я объявляю охоту на Селдона и на эту чертову собаку Баскервилей». Нет такого сказочного зверя, который бы выжил, получив пулю промеж глаз. Я давно уже опасался, что наш подопечный проявит вспыльчивый нрав. С другой стороны, не мог с ним не согласиться. Настоящий джентльмен не станет бездействовать, когда на его земле хозяин ищет преступник, убивая невинных юных девушек. К тому же, полагаю, сэром Генри двигал страх за возлюбленную. Мэри Питт хаос домик Степплтона и его сестры, находился на болоте. Девушка вполне могла стать очередной жертвой каторжника. «Сегодня степлтон будет моим проводником», — продолжил сэр Генри. «Вы со мной, Отсон?» — я кивнул. «Разумеется». Быстро переодевшись, я вышел вслед за хозяином. Тот вручил мне охотничье ружье, фонарь и в сопровождении одетого в черное мрачного. «Берримора, мы двинулись в сторону болот». На узкой тропе, ведущей к самому сердцу Топпи, нас встретил степлтон «Идите за мной, джентльмены», — тихо произнес он, — «старайтесь шагать след-след. Помните, каждое неверное движение может стоить вам жизни». степлтон сегодня прислал мне записку с сообщением, что нашел укрытие каторжника, — шепотом пояснил сэр Генри. «Возможно, разумнее было бы оповестить полицию», — заметил я. Вы представляете, Отсон, насколько неуклюжие и медлительные полицейские. Они только поднимут лишний шум и вспугнут зверя из логова. Нет уж, лучше самим взять его и доставить властям. Я не мог не согласиться с его доводами, но опасался, что вспыльчивый сэр Генри, увидев человека, который так жестоко убивал женщин, не выдержит и просто его пристрелит. Но, словно прочитав мои мысли, баронет добавил, «Не волнуйтесь, Отсон» я не собираюсь его убивать. Смерть — слишком милосердное наказание для этого негодяя. Пусть заживо гниет на рудниках. — Довольно слов, джентльмены, — шикнул степлтон Не забывайте, мы идем охотиться на очень опасного хищника, а у хищников острый слух. Мы замолчали, и остаток пути проделали в тишине, нарушаемой только хлюпанием воды под ногами да ночными звуками — криком выпи, скрипом деревьев на ветру и леденящим кровь воем собаки Баскервилей, который раздавался, казалось, совсем близко. Наконец мы вышли на край круглой поляны, окруженной хилым кустарником. степлтон перейдя на язык жестов, показал, что нужно присесть. Свет фонарей выхватывал из темноты, расстилавшуюся под ногами абсолютно ровную, покрытую низкой пушистой травой поверхность. Но биолог сделал знак «погасить фонари» и первым подал пример. Воцарилась полная темнота. «Это самая обширная и глубокая топь деванширских болот», — едва слышным шепотом пояснил степлтон «В центре ее стоит скала с большой пещерой. Вот там и прячется Селден». «Что будем делать?» — уточнил баронет. «К скале ведет узкая тропа. Пойдем по ней». Берримор впервые за всю ночь подал голос. «Это очень опасно, сэр Генри. Жена моя отсюда родом». Она рассказывала, что в этой топе погибло множество людей. Позвольте мне пойти вместо вас. Хозяин Баскервель Хуа даже отвечать не стал, только дружески хлопнул дворецкого по плечу. «Я приготовил шесты», — шепнул Степплтон. «Возьмите их и прощупывайте трясину по обе стороны от себя. Это позволит не сойти с тропы. Только не выпускайте их из рук. Болото мгновенно засосет. Говорят, о этой топи нет дна». Он довольно захихикал, и от звука этого смеха меня передернуло. Было в Степплтоне что-то невыносимо неприятное, даже гадкое. Я был солидарен с Берримором и тоже находил предстоящую эскападу, весьма сомнительной. Только волнала меня не сама трясина даже, а Степплтон. Вдруг он заведет нас в топь и оставит захлебываться болотной жижей. Потом даже следов нашей гибели не останется». Я инстинктивно не доверял этому человеку. Но сэр Генри думал иначе. — Так пойдемте же, чего мы ждем? — нетерпеливо произнес он. — Сейчас время перед рассветом. Если душегуб и охотился в первую половину ночи, сейчас он наверняка спит в своей берлоге. — Я тоже так думаю, — Степплтон поднялся. — Идемте, джентльмены, не забудьте, о чем я предупреждал. То, что поначалу я принял за поросшую травой землю, При ближайшем рассмотрении оказалась жижей, покрытой толстым слоем ряски. Она была настолько густо затянута водяными растениями, что при шаге раздавался треск, словно лопалась корка льда. А потом в образовавшейся прорехе начинала проступать густая грязь, в которую нога проваливалась чуть ли не по колено. Вскоре все тревоги о будущем отступили. Я заботился лишь о том, чтобы не оставить в болоте сапоги. Попытка прощупать глубину вокруг того, что Степплтон именовал тропой, показал правоту биолога. Дна утопи, похоже, действительно не было. Иной раз на тропе попадались кочки, почти сухие комья, образованные разросшейся ряской, пружинили тряслись, когда я на них наступал. Продвигались мы чрезвычайно медленно, потому что после каждого шага биолог останавливался, тщательно исследуя шестом, колышущееся перед ним пространство. Скала, к которой мы шли, виднелась впереди как сгусток тьмы, более черный, чем ночной воздух. На середине пути я мысленно заметил, что наступила мертвая тишина, не слышалось ни криков птиц, ни собачьего воя. В этом безмолвии было что-то угрожающее, напоминающее о смерти. Вдруг вой раздался совсем близко, громкий, отчаянный, полной смертной тоски и злобы. Взвился к темному небу и оборвался на самой высокой ноте. Казалось, собака Баскервилли подошла к нам вплотную. Сэр Генри сквозь зубы помянул черта и вскинул ружье. — Нет, нет, — шепотом воскликнул впереди Степплтон. — Не стреляйте, вы вспугнете убийцу. Этот звук обманчив. На самом деле животное не так близко, как кажется. Особенность акустики болотистой местности. — Простите, сэр. «Но вы будете сейчас читать лекцию, или все же пойдем?» — сварливо вмешался Берримор. Биолог отвернулся и двинулся дальше. Наконец мы дошли. Скала нависла над нашими головами мрачным сказочным замком. Степплтон выбрался на каменную подошву, следом все мы. Биолог указал на вход в пещеру, из которой тянуло запахом костра и тяжелым звериным духом. «Мне показалось, что пахнет кровью». Впрочем, я списал это на разыгравшееся воображение. Мы замерли, прислушиваясь. Но если Селдон и был здесь, он не заметил нашего приближения. Биолог зажег фонарь, махнул рукой, сэр Генри вскинул ружье и первым ворвался в пещеру. За ним бежали мы, поднимая фонари как можно выше, в поисках каторжника. «Спаси нас, Господи!» — дрожащим голосом воскликнул обычно невозмутимый Берримор. Степплтон только присвистнул, а сэр Генри издал страдальческий стон. Картина, представшая нам, была настолько ужасна, что, думаю, она отпечатывалась в моем сознании на всю жизнь и еще не раз будет тревожить ночными кошмарами. Посреди пещеры, возле погасшего кострища, на подстеке из сухих веток и соломы, сидел бородатый человек в оборванной одежде. Свет фонарей ослепил его и он беспомощно прикрывал глаза ладонью. Но не его вид поверг нас в ужас. Рядом с Селдоном распростерлась выпотрошенная, изрезанная, изуродованная до неузнаваемости тела, и лишь по обрывкам платья на нем можно было понять, что когда-то это была женщина. Руки лицо Селдона покрывал слой засохшей крови, густая борода слиплась ржавыми сосульками. Можете смеяться, донобной Холмс, но я уверен, Это чудовище пожирало плод несчастной жертвы. Кто это? Вы ее знаете? Не отводя взгляды от каторжника, спросил сэр Генри. степлтон сделал шаг покойнице, держась так, чтобы не мешать баронету целиться. Смотрелся, неуверенно произнес. Трудно сказать. Судя по черным волосам, могу предположить, что это гувернантка из семьи Фитсуоронов. Хотя в окрестностях есть еще черноволосые девушки, «И ваша сестра!» — упавшим голосом произнес сэр Генри. «Нет-нет, не волнуйтесь», — рассмеялся Степплтон, и звук его смеха показался мне кощунственным здесь, в этой обители смерти. Берилл — благоразумная женщина и не станет гулять по болотам в поисках сомнительных приключений. К тому же сестру я узнал бы в любом виде, поверьте. «И чтобы окончательно развеять ваши сомнения, скажу, когда я уходил из дома», Берилл мирно спала. Баронет несколько успокоился, жестко скомандовал, глядя на Селдена. — Вставай. Не делай резких движений, держи руки так, чтобы я их видел. Каторжник послушно оперся руками в пол, начал подниматься. Вдруг стремительным движением бросил тело в сторону, совершил длинный звериный прыжок и оказался за большим валуном в глубине пещеры. Степлтон отскочил, сэр Генри выстрелил. Пуля ударила в камень. Биолог первым подбежал к валуну, воскликнул. «Он ушел! Здесь лаз!» За камнем действительно оказалось небольшое отверстие, из которого тянуло сырым воздухом. Ход вел из пещеры наружу. «Ничего, никуда он с острова не денется», — спокойно сказал Берримор, разворачиваясь к выходу. «Мы выбежали из пещеры, разделились и двинулись вокруг скалы. Я пошел с дворецким, сэр Генри с биологом». «Вот он!» — спустя некоторое время произнес Берримор, поднимая фонарь. Я взглянул туда, куда указывал дворецкий, и увидел темную фигуру. Каторжник, увязая в трясине, бежал по болоту. «Уйдет!» — крикнул сэр Генри, выходя из-за скалы. Он прицелился, выстрелил. Судя по тому, что Селдон продолжал бежать, пуля прошла мимо. «Идемте же!» — баронет шагнул вперед. «Он сейчас убежит!» «Не убежит!» С гаденьким смешком возразил степлтон Это Деванширские болота. Смотрите. Сэр Генри, не обращая внимания на его слова, снова выстрелил. Каторжник вильнул в сторону и сразу же погрузился по пояс в трясину. Баронет резко шагнул вперед. Из-за его плеча мне было видно, как по топе расходятся ленивые круги, затягивая отчаянно борющегося с трясиной человека. — Он не должен утонуть, — прорычал сергей энри Баронат схватил шест, решительно шагнул на тропу. — Нет, сэр, — воскликнул Берримор. — Беда с этими благородными джентльменами, — проворчал степлтон подхватил второй шест и двинулся следом. Оказавшись в нескольких шагах от каторжника, сэр Генри протянул ему шест. — Держись. Сэлден судорожно ухватился за палку, но рука, испачканная грязью, соскользнула, и каторжник ушел в трясину по плечи. Баронет осторожно подобрался ближе, протянул руку, но было уже поздно, и из жижи виднелась только голова. Тогда, отшвырнув шест, упрямый сэр Генри упал на живот, схватил Селдона за волосы и за всех сил потянул вверх. — Не могу, — прохрипел он, — его что-то словно бы не пускает. — Оставьте его, — пожал плечами Степплтон, — собаки собачья смерть. — Я должен доставить его в руки правосудия, — настаивал баронет. Но спустя мгновение убийца погрузился в болото еще глубже. Теперь над поверхностью осталась лишь верхняя половина лица, на котором молчаливо молили о помощи широко открытые обезумевшие глаза. Степлтон воткнул свой шест прямо перед утопающим, в надежде, что тот сумеет высыпать руки и уцепиться за спасение. Но это было невозможно, слишком стремительно все происходило. Макушка каторжника скрылась под водой. На ее месте образовался большой пузырь, потом с мерзким звуком лопнул, заставив трясину еще раз взволноваться. Вскоре на том месте, где еще минуту назад был живой человек, расстилалась ровная, невозмутимая жижа. «О, черт!» — воскликнул сэр Генри, поднимаясь. «Туда и мой дорога!» — хихикнул Степплтон. «Следует сообщить полиции», — напомнил я. Но сначала нужно осмотреть тело. Разумеется, Холмс, вы понимаете, что я собирался искать. Предчувствия меня не подвели. Во рту покойницы обнаружил веточку Амелы. Нет больше никаких сомнений. Это ритуал, знак. Только вот что Селдон хотел им сказать или добиться? Пожалуй, сегодня воспользуюсь библиотекой любезного хозяина. Мне смутно помнится Амела, как-то использовалась кельтами во время религиозных празднеств. Итак, дорогой друг, главная загадка разрешена, и самое страшное позади. Убийство невинных девушек больше не всколыхнул спокойствие этого тихого края. Чудовище мертво. Сэр Генри переживает, что не сумел отдать каторшника в руки правосудия. Но я склоняюсь к точке зрения Степплтона, хоть этот человек мне неприятен. Селдон был настолько опасным преступником, что его смерть — «Благо для мира».